Часть 1. Сибирская рулетка. Глава 1. ЗОНА разлома 0 Антарктида. За сутки до дня Д. Тепло медленно разливалось по телу, возвращая жизнь.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 «Вам не пришлось его искать». «Это был самый короткий, а потому самый неожиданный квест». Лунёв мысленно усмехнулся. «Неисповедимы пути большой игры». Но претендент не угомонился. Он ещё дважды стрелял в нас. «Больше я не делал ответных ходов. Перенос твоей группы в антарктическую зону – заслуга ключевого комплекта пакалей». «И то, что зеркальный пакаль притянул ключевой комплект»,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 Вначале было слово, в конце библиотека. Они всему основа, но лишь до края века. Иллюзия обмана хитрее всех обманов. Не заживают раны гранитных истуканов. Лягушка у болота счастливей всех на свете. Тяжелая работа, с вершины слушать ветер. Прижмись к земле, почувствуй, как дребезжит основа. Край века за кормою, а дальше снова слово. Андрей отвёл взгляд от текста подсказки и без всякого труда мысленно повторил считалочку о цикличности всего сущего. Наверное, дело было в привычной рифмовке. Какая-никакая, но в отличие от предыдущих подсказок она тут имелась. Строчки не выглядели переводом с арабского. Очевидно, смысла в стихе не было, но рифма присутствовала. Так что запомнить было легко. Андрей ещё раз взглянул на текст и отметил про себя, какие из слов написаны с большой буквы, помимо начальных в строках. Вероятно, это тоже имело какое-то значение. Имена, прозвища, населённые пункты, мелькнула мысль. Всё может быть, поэтому лучше запомнить. Не вопрос. К исходу пятой минуты, рожав наконец с челюсти, выдохнул Андрей. Я... Мы... Все, принимаем ваше предложение, мастер. Разбудите мою команду и погнали. Начнём именно с этого слова. Мастер игры кивком указал на стену с текстом подсказки. Андрей Вновь перевёл взгляд вправо. Текста уже не было. Зато на полу вплотную к стене лежал зеркальный пакаль. Голнов с трудом поднялся и доковылял до стены. Пакль был необычным. Зеркальным – ладно. Это редкое явление, но не сказать, что необычное. А вот факт, что ни на выпуклой, ни на плоской стороне прямоугольного зеркальца не было никаких рисунков и линий, следовало считать именно необычным. Вряд ли тоже уникальным, но всё-таки редким. «Джокер», – хрипло выдохнул Бибик, склоняясь над плечом у Лунёва. «Слышал, но не видел». «Легенда!» Андрей обернулся. Мастера в комнате уже не было. Впрочем, этого Лунёв и ожидал. Серый, как бывало обычно, отвлёк внимание и смылся. ну да его присутствие здесь больше и не требовалось. Старый смелил Бибика настороженным взглядом. «Ты жив?» «Глупый вопрос!» Бибик, хмыкнув, взъерошил седую шевелюру и протянул руку. «Пощупай! Тёплая! И пульс имеется!» «А говорит он, как зомби, обрывками, и репу чешет, потому что мозг пока притормаживает», – заметил из своего угла муха. «После клинической смерти это нормально». «Рад, что ты тоже в норме, Михаил». не та», – бывший сталкер усмехнулся. «Я по определению мимо этого состояния пролетаю. Хоть живой, хоть не очень. Но в строю. Можешь рассчитывать». «Что умеет Джокер?» андрей поднял паколь и вновь обернулся к бибику в былые времена в нашей смухой родной зоне я сталкивался с чем то похожим с артефактом джокер но тогда это был не паколь и что он мог управлять любыми мутантами и вообще лунев подбросил на ладони металлическое зеркальце полезная была штуковина вот и этот полезный бибик кивнул но «Ну, ничего особенного не жди он джокер «Потому что может занять любое место на доске паколей. слыхала такой?» «Я рассказывал вкратце», – хрипло заявил Каспер, выбираясь из своего угла. «Рад, что все живы». «Настолько рад, что не поможешь подняться», – прошептала последняя из очнувшихся. Шурочка. «Здесь туалет есть? Я так замерзла, что сейчас обос... э э Ну, есть или нет?» «Посмотри там». Андрей кивком указал на выход из серой комнаты. «Это вообще-то логово серого. Не уверен, что им требуется удобство, но всё может быть». «Если это логово серого, можно и не искать. Прямо за дверью присаживайся», – посоветовал Муха. «Так чего у нас тут? Джокер? но ну, не такой, как в нашей зоне был, да?» «О чём и говорю», – продолжил Бибик. «Это только в игре серых, он реальный Джокер» и на доске может любое место занять а так паколь как паколь зеркальный уточнил муха ну да который помогает если захотеть и к звездам улететь что то вроде того тогда какой же он паколь как паколь что ты мозги нам размножаешь если зеркальный он супер паколь андрей так мальчики вдруг послышалось из за двери здесь нет туалета «Я ж сказал». Муха оборвал реплику и поморщился. «И за дверью присесть неудобно». Будто бы, увидев, как он морщится, добавила Шурочка. «Со всех сторон видно будет». «Чёрт! Да что там ещё?» Муха метнул недовольный взгляд на Каспера. «Чего?» – парень вопросительно вскинул брови. «Кто я, кавалер? Ты или я? Иди помогай. Не то застану твою фемину со спущенными штанами. Всем будет неловко» фу на тебя чурбан ты бесчувственный каспер испепелил муху взглядом и двинулся к двери стой схватил его за рукав андрей и чуть повысил голос шурочка туалета нет а что есть идите сюда послышалось будто бы издалека здесь здорово как дома не нравится мне это муха сплюнул на серый пол есть варианты бибика кинул взглядом серую комнату и решительно двинулся к двери «Никаких!» – Муха кивнул и пошёл следом. Каспер проводил их взглядом и обернулся к Андрею. «Там, похоже, выход в другую зону». Всё верно. Лунёв невольно покосился на стену, где недавно была подсказка. «Вначале было слово». «Погнали». «Ну да», – согласился Каспер. «Только при тут это? И почему ты решил, что слово было «погнали»? Ты вообще о чём?» Позже расскажу. Идём. Постой. Теперь Каспер придержал Андрея. Ты видел мастера, пока мы были в отключке, да? Он дал новую подсказку? Игра продолжается? И ты этому рад?» Лунёв удивлённо посмотрел на парня. «Конечно рад!» – Каспер всплеснул руками. «А рад! В этом есть смысл!» «В игре?» – Андрей покачал головой. «Чем дольше мы играем, тем сильнее у меня подозрение, что в ней вообще нет смысла». Это игра ради игры, не более того. Но для нас-то смысл есть. Как же ты не понимаешь, что там хотят выиграть или не выиграть серые – это их личные проблемы. Мы-то знаем, на что играем, правильно? На собственную жизнь и судьбу нашего мира. Разве не круто? Ну... Так, Андрей неопределенно помахал рукой. Если отбросить пафос, то семь-восемь... «Ты просто действительно старый», – безабелляционно заявил Каспер. «Даже древний, как пирамида. Не, древнее. Динозавр. Рухлядь». «Э, студент, поаккуратней на виражах», – Андрей усмехнулся. «Допустим, с динозавром согласен. И что с того?» «Ты успокоился. Жизнь прожита, можно не напрягаться и курить трубку, пока корабль идёт на дно. Встряхнись. Смысл в игре есть. Для нас есть». «Я понял твою мысль». Андрей остановил Каспера жестом. «И вовсе не собираюсь успокаиваться. Даже наоборот, я подписал нашу группу на новое дело. Втрое круче предыдущих раундов игры». «Это как?» В этот раз мастер и впрямь сделал крупную ставку. Он предложил нам поймать серого претендента. Или уничтожить его. Как получится. Или претендент уничтожит нас. Да. И вероятность нашего успеха процентов 10. Один. От силы. Действительно крутая ставка. После недолгой паузы признал обескураженный Каспер. «Всё на зеро. И ты подписался?» Сказал же. «Ну, то есть без колебаний. А ты считаешь, был выбор?» «Не было», – вздохнув, согласился Каспер. «Это круто. Погнали?» «Не вопрос». Андрей усмехнулся и толкнул дверь. За ней раскинулось зелёное поле. А чуть дальше, через сотню метров сонно шелестел листвой перелесок. В синем небе сияло жаркое солнце, жужжали мелкие насекомые, где-то неподалеку журчала вода. Пахло травой, цветами, пылью и много-много чем еще. В общем, вокруг был разгар настоящего лета в северном полушарии, где-то между 50 и 60 широтой, примерно посередке. Андрей не стал загружаться версиями, как мастеру игры удалось пристегнуть эту местность к странной серой зоне в Антарктиде. Удалось и ладно, спасибо ему. Тем более, что созданный пространственный переход был вовсе не жестом доброй воли, а техническим тоннелем для переброски игроков из одной локации игры в другую. Не кланяются же горожане в пояс строителям каждый раз, когда спускаются в метро. Лунёв выдохнул, шагнул за дверь и сделал медленный глубокий вдох. Это была не иллюзия. Всё было по-настоящему. То есть предсказанная мастером иллюзия была ещё впереди. Что ж, значит вперёд. Андрей догнал свою группу, которая уже перебралась в тень Перелеска и расположилась на травке. На поиски края века раненых гранитных истуканов и счастливой лягушки чем бы всё это ни было на самом деле.